Глава 44. Бриджит. Просить Алекса о помощи казалось безумием. Может, он встречался с Авой и, может, стал меньшим социопатом с тех пор, как они снова сошлись в прошлом году, но я все равно совершенно не доверяла этому человеку. Тем не менее, несмотря на все недостатки, Он искренне любил Аву и был передо мной в долгу за то, что я вправила ему мозги перед отъездом в Нью-Йорк. Если бы я этого не сделала, он бы и сейчас тосковал по ней и терроризировал всех вокруг. Наш разговор четыре дня назад получился коротким и деловым. Я сказала, чего хочу, и он подтвердил, что может это достать. В его способностях я не сомневалась, речь шла об Алексе». Но он не назвал мне сроков выполнения, и с тех пор я была как на иголках. «Ваше Высочество». Бут говорил тише обычного и весь вибрировал от волнения, пока мы шли к моей комнате. Мы вернулись с мероприятия в Национальной опере, и я так увлеклась мыслями о своем плане, что не удивилась решению Бута проводить меня до двери, хотя обычно мы прощались у входа во дворец. «Да». Я выгнула бровь, когда Бут украдкой оглядел пустой коридор. Он был хорошим телохранителем, но из него вышел бы ужасный шпион. «Прочитайте, когда останетесь одна», — едва слышно произнес он и сунул мне в руку лист бумаги. Я нахмурилась, что из-за угла показалась горничная, и Бут стремительно отскочил, чуть не врезавшись в фарфоровую вазу. «Ну», — рявкнул он так громко, что я вздрогнула, Если это все, ваше высочество, я ухожу. А потом снова перешел на шепот. Никому не говорите. Он помахал рукой и быстро пошел по коридору, пока не скрылся за тем же углом, куда свернула горничная. Я нахмурилась. Что происходит? Будто не была свойственна таинственность, но я сделала, как он просил. Закрыла за собой дверь и только потом развернула бумажку, Бут не был любителем секретных записок. «Что?» Время остановилось. К лицу хлынула кровь, и сердце сжалось при виде знакомых невнятных каракулей. «Сегодня в девять вечера, принцесса. Два стула». Подписи нет. Но она и не требовалась. Рис все еще в Эльдоре. У меня вырвался выдох облегчения, но за ним последовали тревога и приступ паники. Мы не разговаривали после больницы, где все закончилось не на самой приятной ноте. Почему он появился сейчас, две с половиной недели спустя? Как убедил Бута передать мне записку, что... «Бриджит!» На секунду мне показалось, что меня зовут из коридора, но потом я подняла голову и увидела миниатюрную брюнетку. На меня нахлынуло новое, совершенно иное недоумение. «Ава, что ты здесь делаешь?» Я поспешно сунула записку в карман. Она прожгла шелк и впилась в кожу. Лицо подруги расплылось в широкой улыбке. «Сюрприз! Приехала тебя повидать, конечно. И я не одна». В гостиную зашла Джулс, одетая в знакомое зеленое пальто. «Добрый день, Ваше Высочество!» — пропела она. Я наклонила голову. «Это мое пальто?» «Да», — безо всякого стыда, — ответила она. «Оно мне очень понравилось. Подходит к волосам. Изумрудный цвет действительно оттенял ее рыжие волосы. Твой шкаф — просто нечто. Мне понадобится подробная экскурсия». «Ты уже любезно устроила подробную экскурсию сама». К ней подошла Стелла в облегающем белом платье, подчёркивающем сияние оливковой кожи. Стелла — модный блогер. И ее гардероб вполне мог посоперничать с моим, хотя выбор одежды был более повседневным. Ты полчаса изучала ее коллекцию обуви. «Это называется исследованием», — отозвалась Джулс. «Я собиралась стать юристом. Острые каблуки необходимы, чтобы топтать противников». Я тихонько рассмеялась и обняла подругу. Шок постепенно превратился в восторг. Мы не виделись лично с тех пор, как я вернулась в Эльдору, и я даже не осознавала, насколько сильно скучала по нашим посиделкам. Но от приветственных объятий с последним из присутствующих я воздержалась. «Алекс?» Я кивнула парню Авы. Впрочем, слово «парень» казалось для него слишком безобидным. «Парни — милые и добрые». Алекс с холодным взглядом и ледяными манерами был отнюдь не таким, хотя его глаза немного теплели, когда он смотрел на Аву. «Бриджит?» «Никто из нас не подал вида, что мы как-то взаимодействовали вне компании. Мне было неловко скрывать звонок от Авы, но чем меньше она знает о наших планах, тем лучше. Мы видели в новостях, что случилось с твоим дедушкой Ирисом. Ава озабоченно нахмурилась. Мы бы приехали раньше, но у Джулс... «Заканчивалась стажировка, и я не могла взять отпуск. Как ты?» «Я в порядке. Дедушке намного лучше». Я намеренно не упомянула Риса. «Так и знала. Между тобой и твоим красавчиком-телохранителем что-то есть. Я никогда не ошибаюсь», — пошутила Джулс, но потом тоже стала серьезной. «Детка, мы можем чем-то помочь? Может, нужно надрать задницу какому-нибудь папарацци? Прикрыть тебя, пока ты на ночном свидании с любовником?» «Я могу перекраситься в блондинку». «Джей, ты на десять сантиметров ниже нее, напомнила Стелла. Джулс пожала плечами. «Ерунда». Все решается с помощью каблуков». Я снова рассмеялась, хотя записка Риса прожигала в кармане дыру. «Сегодня в девять вечера, принцесса. Два стула». «Как вы вообще здесь оказались?» «Спланировали сюрприз вместе с Николаем», — сказала Джулс. «Жаль, его забрали». «Твой брат великолепен!» «Мы приехали на выходные», — добавила Стелла, убирая с лица выбившийся локон. зеленые глаза, загорелая кожа, стройные ноги. Самая великолепная женщина из всех, что я видела. И хотя Стелла прекрасно осознавала, какой эффект ее внешность производит на окружающих, особенно мужчин, она никогда не выставляла это на показ. Я бы хотела остаться подольше, но работа не отпускает. Все нормально». «Я просто рада, что вы здесь». Узел одиночества в животе немного ослаб. «Мне хотелось перечитывать записку Риса снова и снова, пока не выучу каждый взмах и изгиб его почерка, но пообщаться с подругами тоже было важно. Мы слишком долго не виделись. Рассказывайте, что я пропустила?» К счастью, у меня не было назначено никаких встреч, и я провела остаток дня с подругами, пока Алекс был занят рабочими созвонами. Я рассказала им про обучение, тур доброй воли и бал в честь моего дня рождения. Они рассказали про работу, неудачные свидания и поездку в национальный парк Шеннендоа. Наконец, мы миновали легкие темы и добрались до главного блюда — ты и рис. Ава сжала мою ладонь. Что случилось? Я поколебалась, размышляя, насколько много могу рассказать, и остановилась на укороченной, облегченной версии истории начиная с момента, когда я узнала об отречении Николая и заканчивая расставанием в больнице. Я рассказала все, не теряя самообладания, и считала это большой победой. Когда я закончила, подруги уставились на меня с разными выражениями лиц — от шока до печали и сочувствия. «Господи Иисусе», — сказала Джулс, «твоя жизнь как романтический фильм». «Не совсем. В фильмах обычно счастливые концы, «А мой все еще в подвешенном состоянии. Мы можем как-то помочь?» Лицо Стеллы исказило сочувствие. На этот раз она не сидела в телефоне. Настоящий подвиг, если учесть, что она практически жила в интернете. Я покачала головой. «Разберусь. Если поможет Алекс». Я глянула на него, он стоял у окна и что-то быстро говорил по-русски в трубку. Все получится, детка». Джулс излучала уверенность. «Как всегда». А если нет, объяви военное положение и скажи им, что оставляешь и корону, и своего горячего телохранителя. Что они сделают? Отрубят тебе голову? Мои губы растянулись в улыбку. Джулс всегда придумывала самые сумасбродные идеи. Не сработает, плюс они вполне могут. К черту их, пусть только попытаются. Тогда с ними разберется Алекс. Верно, Алекс? Дразняще пропела Джулс. Алекс ее проигнорировал. «Хватит его провоцировать», — сказала Ава. «Я не смогу спасать тебя вечно». «Я не провоцирую, это комплимент. Твой мужчина способен на все. Когда Ава отвернулась, Джулс наклонилась ко мне. «Он полный псих. Смотри!» Шепнула она и воскликнула, изображая панику. «Боже, Ава, у тебя кровь?» Алекс резко повернулся к нам. Меньше чем через пять секунд он закончил разговор и подскочил к растерянной Аве, чья рука замерла на полпути к булочке. «Я в порядке», — сказала Ава, пока Алекс осматривал ее на наличие травм. Она глянула на Джулс. «Что я только что говорила?» «Не могу удержаться». Во взгляде Джулс сверкнуло озорство. «Это так весело!» «Как играть с заводной игрушкой?» «Пока игрушка не оживет и не убьет тебя», Пробормотала Стелла достаточно громко, чтобы услышали все. Алекс с недовольством уставился на Джолс. Его черты были настолько совершенны, что это даже нервировало, словно ожила искусно выполненная скульптура. Некоторым это нравилось, но у меня были немного иные вкусы. Я предпочитала совершенству шрамы и слегка искривленные из-за многочисленных переломов нос». Молись, чтобы вы с Авой навсегда остались подругами, сказал Алекс таким ледяным тоном, что у меня на руках выступили мурашки. Джулс, похоже, угроза не впечатлила. Во-первых, мы с Авой останемся подругами навсегда. Во-вторых, волков, только попробуй. Ава вздохнула. Видишь, на кого ты оставила меня в Вашингтоне, пробормотала она. Я сочувственно хмыкнула подруги присидели у меня еще час, а потом засобирались на ужин. я отклонила их приглашение, сославшись на дела, которые нужно уладить до завтра но пообещала устроить им утром экскурсию по дворцу я украдкой глянула на часы до девяти вечера еще три часа по животу прокатилось волнение что говорить когда я увижу риса что скажет он Я не хотела рассказывать ему про план, пока не удостоверились что все готово, и он все равно может не одобрить. Методы были отнюдь нечестными. Я вас догоню. Алекс поцеловал Аву в лоб. Сначала схожу в туалет. Когда все вышли, я повернулась к Алексу, сложив руки на груди. Что-то ты долго и мог бы предупредить, что приедешь. Я управляю крупной компанией. У меня есть дела помимо твоей личной жизни. Он поправил рукав рубашки. И, возможно, тебе стоит посмотреть определенные слова сюрприз. Ава настояла. Я вздохнула, не желая вступать с ним в спор. Отлично. Ты принес то, о чем я просила. Алекс полез в карман и достал флешку. Информация обо всех 180 членах парламента Эльдоры как ты просила. Информация, также известная как компромат. Как только я тебе это передам, долг будет уплачен. Я понимаю. Он пристально посмотрел мне в глаза, прежде чем опустить флешку в мою протянутую руку. Мои пальцы сомкнулись на крошечном устройстве, а сердце забилось, как испуганный кролик. Не могу поверить, что это делаю. Я не шантажистка, но мне требовался рычаг, срочно, и это единственный способ его получить. Я надеялась, мне не придется использовать эту информацию. Но учитывая, что время не ждет, а мои частые обращения к министрам вежливо, но твердо отклоняются, возможно, все же придется. Должен сказать, я впечатлен. Протянул Алекс. Не ожидал, что в тебе это есть. Возможно, ты все таки станешь хорошей королевой. Разумеется, он считал основой хорошего лидерства манипуляции и обман. Наверное, его любимым философом был Макиавелли. Алекс, сказала я, не пойми меня неправильно, но ты. Полный ублюдок. Одна из самых приятных вещей, что мне говорили. Он глянул на часы. Я бы и поблагодарил, но мне все равно. Надеюсь, дальше справишься сама? Он кивнул на флешку. Да. Мне пришла в голову одна мысль. Спрашивать не следовало. Я чувствовала, что ответ мне не понравится. Но у тебя есть компромат и на меня, верно? Впрочем, за свою жизнь я совершила не слишком много компрометирующих поступков за исключением отношений с рисом, пока они были тайной. И того, что я делаю сейчас. Иронично. Губы Алекса слегка изогнулись. В информации — сила. Если что-то просочится, Ава никогда тебя не простит. Единственная угроза, которая на него действовала. Я не думала, что он что-то раскроет, но с Алексеем Волковым никогда нельзя знать наверняка. Он похолодел. На этом наши дела окончены, Ваше Высочество. Он остановился у двери. Рекомендую для начала заглянуть в семейную историю Артура Эрхола. Там есть информация, которая покажется вам весьма любопытной. Он исчез в коридоре, оставив мне флешку и легкую тошноту. Привлекать Алекса — ужасная идея, но жалеть о сделанном уже поздно. Я достала запасной ноутбук и вставила флешку. Я недостаточно доверяла Алексу, чтобы подключать ее к своему персональному компьютеру. Я открыла дело Эрхала. Финансы. Прошлые отношения, семья, тайные политические сделки и скандалы. Возникло искушение заглянуть в последний файл, но сперва я щелкнула на семью, как посоветовал Алекс. Поначалу все выглядело нормально. Краткая родословная. Информация о бывшей жене, которая погибла в авиакатастрофе много лет назад, затем мой взгляд остановился на слове «дети» и двух именах под ним. Моя ладонь взлетела к губам. О, Боже!»